Андрей Гапонов. Грязный мир. Ленинградский вокзал города Москвы одно из красивейших архитектурных сооружений столицы. Освещённые круглые сутки разноцветными огнями здания притягивает людей. Ещё ленинградский вокзал это начало Октябрьской железной дороги в Москве. Если пройти вдоль вокзала с правой стороны, Оминовав замечательный памятник Георгию Победоносцу, мы зайдём в небольшой проулок, узкий проход, ограниченный платными туалетами и небольшими магазинчиками слева и забором Ярославского вокзала справа. Вокруг этого места постоянно роятся всевозможные бомжи и бомжихи, алкаши и прочие непонятные личности. Тут постоянно царят споры на высоких тонах, маты, крики, А полицейские сюда даже не заходят. В магазинчиках часто можно увидеть, как алкаши приносят по несколько десятков шоколадок, украденных в супермаркете, чтобы продать продавцу, который выставляет их на витрину. За бутылку пива или доширак бомжи моют в магазинчиках полы. Позним вечером, если ты идёшь один, то вероятность уйти из-за того проулка без часов, бумажника и телефона значительно возрастает. Как-то один знакомый, одетый в узенькую рубашку, которую носят офисные задроты, сказал мне, кивнув головой на мою левую руку. Как-то я тоже хотел купить себе китайский джичок за 500 рублей, но передумал и купил вот эти за 50.000 рублей. Я спросил у него: "Какая разница? Ведь функция у них одна и та же". На что он ответил: "Когда я иду с этими часами по улице, то мне на всё похер". Довольно типичный ход мыслей для подобного кретина. "Мне всё похер, даже когда я иду по улице в трениках и смешных цен". Долгота дня значительно уменьшилась. Последний месяц лета уже близится к концу. Раскрыв купольный только что пакет семечек от Мартина, я высыпал половину зёрн в карман, а половину завернул в пакете и положил в другой. Вечернее небо, затянутое тучами, нагоняет тоску. Это тоска о не сделанном. Мы ждём лета, планируем много всего, но вот лето заканчивается, и мы, как и в начале лета, остаёмся у нылым быдлом. Семена подсолнечника это своеобразный гормон радости. Щёлкнёшь семечки и как будто забываешь о своих переживаниях, о причинах депрессий. Может быть, это всё от того, что подсолнечник это напоминающее солнце растение, стремящееся к небесному светилу. Я уже отошёл к фонтану, в центре которого и находился памятник мужчине на коне, пронзающего копьём змея, как ко мне подковылял какой-то заболдыга. Извини, что обращаюсь. Хотел спросить. Ты не можешь у меня ничего спросить. Максимум, что ты можешь, так это поинтересоваться. У тебя не найдётся мелочи? Не, не курю. Я спокойно иду дальше. Алкаш не отстаёт. Не, сигареты не надо. Мелочи дай. Я что, неясно выразился? Я не курю. Попрошайка, отстань. Я ухожу, а он продолжает смотреть по сторонам своими выцветшими глазами. Засаленные волосы скручены и торчат в разные стороны. Лицо покоцано и опухшее от пьянства. А ведь это, возможно, чей-то отец, чей-то сын. Стоит выйти поближе к площади вокзала, где побольше народу, как плотность людей в полицейской форме растёт. Здесь они ловят под выпивших, спешащих домой из гостей, пассажиров, проверяют документы у одиноко идущих южан. Здесь они не боятся выполнять свою работу. Ну и вообще, чем ближе к Москве, тем больше анархии в обществе. Стоит уехать за 300-500 км от столицы, и первый же коп выпишет штраф за курение в общественном месте, а в Белокаменной Если ты куришь возле входа в вокзал, значит тебе можно. А если тебе можно, то никто даже замечания не сделает. Проблема также в том, что если тебя будут избивать на улице, то никто тебе не поможет, ведь если тебя избивают, значит им можно. Уже несколько лет я ношу в кармане заточенную отвёртку. вроде бы как обычный слесарный инструмент, но кровотечение после ударов отвёрткой практически невозможно остановить, потому что они внутренние. Сама по себе отвёртка не испугает нападавшего, поэтому доставать её следует только в крайнем случае, когда точно решишь бить, когда от этого зависит твоя жизнь, здоровье или твоих близких. После следует выбросить или сломать оружие. Спускаясь по подземный переход, чтобы перейти на сторону Казанского вокзала, стараюсь идти по прямой, при этом постоянно сталкиваясь плечами со спешащим потоком отдельных особей, которого постоянно маневрируют и перестраиваются. Особенно мне нравится цеплять людей по касательной своими дешёвыми против ударными часами по голым рукам. «Вообще я очень добрый человек, держу двери в отъезжающих электричках, чтобы опаздывающие пассажиры могли успеть заскочить в вагон, пригибаясь в дверях, чтобы не задеть головой мою руку». «Бывает такое, что двери уже закрыли, но электричка еще не тронулась». «Я стою, упираюсь рукой в дверь, и тут подходит какой-нибудь осел или овца и говорят, «Может, ты уберешь руку?» «И тогда я убираю руку». Дверь захлопывается. Хорошо, когда такие разговорчивые успевают убрать голову, чтобы не прищемило. Оставшись на перроне, они разинув рот, смотрят на меня сквозь мутное стекло в двери электрички, а я лишь в ответ показываю им средний палец и улыбаюсь. Ещё в этом переходе ко мне несколько раз подходил какой-то хач и говорил: "Я наркоман, и мне нужны деньги на дозу. Купи золотую цепочку". На залопу её себя намотай. Выхожу из тоннеля прямо возле входа на Казанский вокзал. Вокруг и день, и ночь звенят противные голоса, предлагающие поехать в Казань или Чебоксары. Проходя мимо, всегда говорю им, чтобы прогревали машину. Заходя в здание вокзала, прохожу через рамку мимо нескольких полицейских. Вообще, у меня есть такая мечта, подойти к главному по безопасности и предложить пронести в вокзал что-нибудь особо запрещённое, чтобы доказать, что все эти системы безопасности не стоят и ломонового гроша. Казанский вокзал самый большой из ныне существующих железнодорожных вокзалов в Москве. Я бы сказал, что он не только самый большой, но и самый шикарный. Грандиозная постройка, укрывающая больше половины длины прибывающих электричек и поездов от дождя и снега. В это время народу не очень много, что способствует улучшению моего настроения. Миновав сам вокзал, я выхожу к огороженным чистоколом из металлических прутьев платформам для пригородных поездов. По ту сторону ограждения мелькают контролёры в синих рубашках. Несколько полицейских, вольяжно бродящих вдоль вагонов, и пассажиры. Прохожу вдоль турникетов к глухой стороне ограды, где перелезаю через забор. Никто даже не посмотрел в мою сторону. Перелезаю через забор на вокзале, значит мне можно. Вообще у нас в России две проблемы, как говорится, дураки и дороги. Но вот железные дороги – это доказательство, что не так все и плохо. Железка неплохо живёт во все времена. Мне кажется, что железная дорога платит немалые деньги, чтобы полиция не цеплялась по мелочам к её работникам. Многие небольшие правонарушения прощаются людям, показавшим удостоверение РЖД. Можно, конечно, купить корочку хоть посла Мира ООН, хоть защитника прав человека, но мне это не особо нужно. Садясь в первый вагон с головой электрички, Я осмотрелся по сторонам. Вокруг всё чисто, только одиноко идущие пассажиры. Через 20 минут я выйду на станции Плющево и пойду прямиком в Кусковский парк, так называемые лёгкие Москвы. Последнее время там находят трупы собак с выколотыми глазами. Так развлекаются сатанисты на своих чёрных местах. И по сути, мне на них плевать. Пусть хоть в жопу долбится. Но выкопатые глаза это уже не детские шалости. Теперь в парке живёт некая тёмная сила. Пока не находят мёртвых людей с выкопатыми глазами, эта хрень не особо опасна, но как только её сила возрастёт, тогда начнутся настоящие убийства.